«Глава сорок Артём». Я просто охренел от звонка Лютова. Надо же было ему грохнуть Мельника в такой неподходящий момент. За день до обручения. Что теперь делать? Перебираю в уме все подходящие варианты. Нужен адвокат. Кто-то из наших. Перебираю в уме всех знакомых юристов. Листаю визитницу». На глаза попадается карточка адвоката по уголовным делам Волконского Кирилла Андреевича. Вот оно. «Кирилл Андреевич, Артем Барс вас беспокоит. Нужна ваша помощь!» — говорю я в трубку. «Мой друг, владелец ночного клуба «Шабаш», попал в беду. Приезжайте срочно в клуб, нужна будет помощь адвоката». «Лютого срочно нужно вытащить из этого дерьма, в которое он себя загнал. Я даже не знаю, как отец Лады может отреагировать на это. Конечно, он не осудит. Сам воспользовался подходящим случаем, но захочет ли в мужья дочери? Он только недавно дал согласие на их свадьбу, и в это воскресенье состоится обручение, а свадьба в следующем году». На этом настоял Полоцкий, чтобы его дочь получила такую свадьбу, какую мечтает. Лада же, широкая душа, предложила в один день провести обручение и играть сразу три свадьбы. Нашу с Ладой, Артёма и Инги и Всеслава Андреевича с Лорой. Инга разве что не визжит от восторга. Как говорит славян, всё складывается в цвет». Обучение оплатили очно-заочное. Она нашла работу в каком-то известном доме моды, я в этом не разбираюсь. Девочки не расстаются. Я лютова вижу чаще, чем Ингу. Она временно переехала в дом Полоцких. Лада и Инга взволнованы обручением. У оборотней этот обряд сродни свадьбе. Если суета вокруг обручения сводит меня с ума... До свадьбы начинаю уже бояться. Списки гостей, приглашения, меню, костюм, музыка и прочее. Такие важные для женщин вещи, но заставляющие мужчин лезть на стену. Я работаю как никогда много, чтобы только не участвовать в обсуждении цвета салфеток на столах и гармонируют ли они с букетами. Нет уж, увольте. Подозреваю, что лютова довели до белого коленя приготовления к обручению, а мельник попался под руку, когда он должен был выбрать соус к рыбе. Срываюсь и лечу на выручку лютова. Не спросил его, каким образом он замочил мельника. «Витю не жаль», — положа руку на сердце. «Его давно надо было грохнуть, не дожидаясь удара в спину. Гуманизм никого до добра не доводил. Хороший враг». «Мёртвый враг», как говорил мой инструктор в армии. «Никогда не оставляйте за спиной живых врагов». В мирной жизни я не использовал давно это правило, и, как оказывается, зря. Приезжаю в клуб и, как обычно, захожу с чёрного хода. Возле меня вертится лисичка. «Василиса, что тебе нужно?» На ходу спрашиваю я. Мельник зашёл к Дэну и не выходит. Голосов не слышно, дверь заперта. «Ты из-за этого приехал? Тебя Лютый вызвал?» Тараторит она. «Стоп! А не много ли знает простой администратор? Откуда ты знаешь, что к Лютому Мельник приехал?» Останавливаюсь я. «Так я его сама в кабинет лютова проводила?» Говорит она, а сама хлопает ресничками. Типа дура дурой. Только не в этот раз, малышка. Я хватаю её за руку и тащу в ближайшую комнату. Ей оказывается кладовка. «Давай-ка рассказывай». Нависаю над ней я. «Я ничего не знаю?» Испуганно лепечет она. И «Ещё скажи, что не ты сливала информацию мельнику». И тут меня осеняет. «Ты его содержанка». «И что? Каждый зарабатывает на жизнь как может?» Испуг куда-то улетучивается, и передо мной стоит, показавшая зубы лиса. «Но слаба ты против барса, дорогая Василиса. Я запираю её в кладовке и стучусь в кабинет Лютого. «Дэн, это я, Артём!» Слышу какой-то шорох и поворачивающийся ключ в замке. «Заходи!» Впускает он меня и снова запирает кабинет. «Ты убил его в своей волчьей ипостаси?» Эта сволочь не угомонилась. Дэна трясёт от злости. Он теперь на ладу нацелился. Решил в нашу семью любящим дедушкой пролезть. А я-то думаю, чего он так меня обхаживает? Я осматриваю раны. Хорошо, что он грохнул мельника в волчьей ипостаси. «Меньше проблем». «Успокойся. Я вызвала адвоката». Лютый открыл было рот, чтобы возразить. «Так, для подстраховки. Он из наших. Кирилл Волконский». Лютый кивает, но непонятно, знает он его или просто соглашается. «Не переживай, Дэн. Спишем всё на несчастный случай. Разозлил собаку, она и вцепилась ему в горло». Любой эксперт подтвердит. Лучше бы, конечно, найти Волкодава. Я набираю последний исходящий номер. Кирилл Андреевич, а у вас, случайно, нет большой собаки? Идеально подошел бы Волкодав. Это для оправдания клиента. У меня в голове складывается стройная версия того, что произошло между Лютом и Виктором Мельником. Дэн, запоминай. Ты вошёл в кабинет со своей собакой, и забыл забрать кое-какие бумаги. Там тебя уже поджидал мельник с пистолетом. Он начал тебе угрожать, а пёс сорвался с поводка и вцепился ему в горло. «А что ему было нужно от меня?» Глухо спрашивает Дэн. «Можешь сказать, например, что он помешался на почве отцовства. Шутка ли двух сыновей потерять за столь короткое время? Вот и вообразил, что ты его сын. Ходил по пятам, приставал. Кстати, свидетель тоже есть, сын мельника. Лютый кивает, соглашаясь с моим планом. Теперь нужно вызвать своих людей из органов и найти незарегистрированный ствол. Адвокат Волконский с собакой прибыл за полчаса до ребят в погонах. Согласовали версию с ним и расслабились. Когда на место трагедии прибыл майор Волков, Все уже соответствовало рассказу Дэна. Майор описал место происшествия так, как было выгодно нам, получил нашу благодарность. А с Дэна не взял даже подписку о невыезде. Мельника увезли в морг, и вся эта история закончилась новыми дружескими связями, теперь уже с адвокатом. «Я чуть было не забыл про Василису», рассказал Лютому, кто шпионил у него в клубе и зачем. «Выпустил ее из кладовки», А Дэн на радостях взял и уволил, даже несмотря на дружбу. Он вообще не терпит предательства, как бы не оправдывался тот, кто предал. Лисичку он тоже не простил. Мы проторчали в клубе до утра на своеобразном мальчишнике перед обручением. Адвокат, майор и мы с Дэном, отмечая наконец-то закончившуюся историю с Витей Мельником и нашей предстоящей женитьбой.